Органический двигатель зарычал, и живая черно-серебряная машина, продолжая смотреть глазом в землю, начала подниматься выше. Другими словами, мотоцикл дал задний ход. Мотоцикл Эша на такой трюк точно не способен. Зона видимости глаза постепенно смещалась, и вскоре он вновь сфокусировался на Скайрейкер, остановившийся на южной стороне двора. Словно обнаружив свою добычу, глаз дважды моргнул. Из этой картины следовал единственно возможный вывод – мотоциклом управляет паразитировавший на нём АСС-комплект. Что именно происходит с Шроллером, находящимся внутри скорлупы, Харуюки пока не мог даже представить. Они вступили в эту кабельную дуэль ради того, чтобы поговорить с ним и узнать подробности о его состоянии. Но похоже, что для этого необходимо в первую очередь обездвижить мотоцикл, Вот только усиливающее снаряжение настолько слилось со своим владельцем, что выборочно уничтожить его крайне трудно. Они могли попытаться уронить мотоцикл на бок, но водитель крепко привязан к нему, и так просто они бы его не ссадили. Но страшнее всего то что комплект, каким-то образом умудрившийся заразить усиливающее снаряжение, усиливался с такой скоростью, что возникали сомнения в том, смогут ли они вообще очистить его. Чем дольше комплект паразитирует на аватаре, тем сильнее изменяется его личность. Если не отделить комплект и не превратить его в карту как можно скорее, то Эш-роллер и Кусака-бырин – Два человека, которые столько раз помогали Харуюке, могут измениться навсегда. Харуюке наполнило тревожное чувство, и он воскликнул. «Эш, Эш, проснись! Ты же не можешь поддаться этому комплекту! Ну не можешь же!» Словно в ответ на эти слова, движок мотоцикла взревел еще сильнее. И тут Харуюке увидел, как с обеих сторон от фары в броне мотоцикла открылись две дыры. Но эти отверстия не признак того, что гонщик пытается вырваться. В них тут же начала собираться энергия настолько тёмная, что рядом с ней меркла тьма уровня. Мелькнули фиолетовые искры, и весь мотоцикл содрогнулся. Харуюки моментально понял, что именно сейчас случится, и вновь подал голос. «Учитель, бег!» Но тут его голос заглушил тяжёлый вибрирующий звук. Из отверстия вылетели два шарика чёрной энергии. Одна из двух инкарнационных техник, которым АСС-комплект обучал владельца. Тёмный выстрел – ужасающая дальнобойная техника атрибута энергия пустоты, которая способна разрушить всё и вся. А что важнее всего, мотоцикл выпустил два заряда за раз. Даже если бы инкарнационные заряды лишь слегка задели хрупкую коляску, урона наверняка хватило бы, чтобы её обездвижить. Но Скайрэйкер не сдвинулась с места. Она смотрела на приближающиеся чёрные лучи и слегка вскинула правую руку. Затем она расправила пальцы, покрутила ладонью, свёл свой вращающийся вихрь. Одновременно с названием техники ее правую ладонь окутал голубой свет. Он начал с огромной скоростью закручиваться вокруг центра ладони, призывая в ветер. Вскоре он уже превратился в небольшое торнадо, от которого задрожал весь двор. Как только этого торнадо коснулись черные лучи, они тут же начали вращаться вместе с ветром. Какое-то время они упрямо пытались пройти сквозь него, словно у них есть зачатки собственного разума. Но когда до ладони им оставалось лишь несколько сантиметров, сила вращения взяла вверх, и лучи отлетели в разные стороны. Один попал в стену первого корпуса, а другой в стену второго. Невозможность войти в здание означала и то, что их стены невозможно пробить. Тем не менее, взрыв энергии пустоты смог отколоть от них значительные куски. То, что Скайрэйкер смогла отразить столь мощную инкарнационную технику, могло означать лишь то, что она прибегла к своей инкарнации, и, судя по тому, с какой скоростью она ее развернула, эту защитную технику она знала превосходно. Инкарнации делятся на четыре типа по своим характерам. Характер определялся тем, рождалась инкарнация из надежды или из отчаяния, и направлена ли внутрь или наружу. «Скайрейкер» Курасаки Фука владела сильнейшими положительными инкарнациями, направленными наружу, среди всех людей, кого знал юки Она специализировалась на них потому, что верила в систему инкарнации, в брейнбёрст, в ускоренный мир и в те узы, что в нём зарождаются и крепнут. «Фука сможет выдернуть Эш-роллера из тьмы! Она сможет избавить Рин от той злобы, что заставляет её страдать!» Уверев в это, Харуюки перевёл взгляд с Рейкер на стену над входом, к которой крепился органический мотоцикл, и ошарашенно выпучил глаза. Мотоцикл исчез. Он отвёл взгляд от стены на каких-то несколько секунд, но машина успела испариться. Но это невозможно. Грохот, сопровождающий любые перемещения эш-роллера, одна из важнейших его особенностей и недостатков. И даже ASS-комплект не должен был что-то изменить. Даже если на секунду представить, что комплект изменил структуру коробки передач так, чтобы двигатель не издавал звуков при езде задним ходом по стене, он всё равно не мог исчезнуть бесшумно. Мотоцикл по-прежнему оставался мотоциклом, машиной, которая передвигалась, отталкиваясь от поверхности шинами». А с учётом того, что его колёса стали такими шипастыми, они обязаны сильно шуметь при движении. «Нет, погодите-ка!» Оставался один способ переместить мотоцикл так, чтобы колёса не издавали ни звука. И это... «Учитель, сверху!» Закричал Харуюки, перемещая взгляд в небо. В небе шабаша не было звёзд, и его покрывали настолько плотные тучи, словно в любую секунду мог начаться дождь. В самом центре серого прямоугольника, образованного стеной школы и корпусами, виднелась черная тень. Мотоцикл. Пользуясь грохотом от падения двух темных выстрелов в стене школы, он на мгновение полыхнул движком, отталкиваясь от стены. Мотоцикл падал точно в сторону Скайрейкер, словно хищник, накидывавшийся на свою жертву. Конечно же, та могла с лёгкостью отъехать в сторону, но в момент приземления такого тяжёлого объекта запустился бы эффект оглушительной поступи, которой активно пользовались тяжёлые аватары. Земля содрогнулась бы от ударной волны, и лёгкая коляска могла бы опрокинуться на землю. С другой стороны, если бы Рейкер не увернулась, её бы раздавило мотоциклом. «Учитель!» Хоть Харуюки и понимал, что он лишь зритель, который не может вмешиваться в бой и приближаться к бойцам ближе, чем на 10 метров, он рефлекторно приготовился прыгать от стены вглубь двора. Но за мгновение до прыжка он увидел, как пронзительно светились глаза Рейкер во тьме уровня. Этот свет означал, что её ещё не загнали в угол. Он означал «Ровно обратное». Фука всё это время ждала того, пока мотоцикл прыгнет в воздух, лишившись таким образом возможности менять траекторию и обнажив беззащитное брюшко. У спины Рейкер вспыхнул ослепительный голубой свет, раздался мощный звук выхлопа, её белая шляпка тут же слетела, платье разорвало в клочья, а коляску резко откинуло назад. А в следующее мгновение аватар женского пола в небесной голубой броне резко оторвался от земли, оставляя за собой след от выхлопов двух двигателей. Она взлетала гораздо быстрее, чем мог Сильверкроу, благодаря силе ракетных двигателей, усиливающего снаряжения ураганные сопла, рождённых из её желания летать в небесах. Она моментально подлетела к продолжавшему падать мотоциклу и безжалостно ударила правой рукой в нижнюю часть двигателя. Она не била кулаком, но пыталась пробить его острыми пальцами. Она шлёпнула его раскрытой ладонью, не убирая её обратно. Раздался грохот, похожий на удар грома. Коллектор, напоминающий пищеварительный тракт, разорвало на части, а по двигателю побежали трещины, испустившие красное пламя. Но даже это не остановило органический мотоцикл. Заражённая комплектом фара еростно вспыхнула, и колёса начали покрываться чёрной аурой. Конечно, бешено вращаться могло лишь заднее колесо. Но стоило длинным волосам Рейкер приблизиться к бушующему чёрному оверрею, как их немедленно срезало. Скорее всего, это разновидность тёмного удара, инкарнационной техники ближнего боя. Коснись, Рейкер, колеса, и не поздоровилась бы даже ей. Но небесно-голубой аватар, совершенно не показывая страха, ударил двигатель левой рукой. Трещины углубились, и на землю полился оранжевый дождь из пламени, пробившегося сквозь них. Вращение колеса замедлилось, а красный глаз моргнул, словно ощутив боль. Мотоцикл получал огромный урон, но Харуюки видел, что шкала здоровья Эш-роллера в правом верхнем углу практически не убывала. И тут Харуюки наконец осознал, что именно задумала Фука. Если бы она попыталась уничтожить сердце органического мотоцикла, его двигатель, то атаки непременно задели бы и закованного в металлическую скорлупу Эша, восседавшего на нём. Но в воздухе она могла атаковать двигатель снизу, не боясь, что гонщика зацепят уроном. Другими словами, всё это время главным приоритетом Фука было не уничтожение органического мотоцикла, а безопасность эш-роллера. «Отличная работа, учитель!» Мысленно воскликнул Харуюки, и в этот самый момент ураганные сопла взревели ещё громче. Тяга сопол пересилила вес мотоцикла, и чёрная машина начала подниматься вверх. Как только это случилось, Рейкер на мгновение отпустила руки, а затем ударила двигатель обеими ладонями одновременно. Пусть она почти не размахивалась перед ударом, двигатель полностью разлетелся на осколки, а вслед за ним на две части развалился и корпус. Вслед за этим небо шабаша окрасилось красным пламенем взрыва. Пламя обуяло Рейкер и Эша, и запасы их здоровья начали резко убывать, но урон быстро прекратился. Хараюки изумленно смотрел, как из огненного шара вылетает голубая нить. Поднимавшаяся в ночное небо Скайрейкер крепко держала в своих руках хорошо знакомого аватара в кожаной куртке и скелетной маске. «Учитель! Эш!» Как можно громче закричал Харуюки, чувствуя, как к глазам подступают слезы и изо всех сил замахал руками.